Московский государь, великий князь Василий Иванович Историки называют царствование Василия продолжением Иванова. В самом деле, мало в истории примеров, когда бы царствование государя могло назваться продолжением предшествовавшего в такой степени, как это. Василий Иванович шел по всем путям, указанным его родителям. Доканчивал то, на чем остановился предшественник, и продолжал то, что было начато последним. с а м о в л а с т и е шагнуло далее при Василии. Если при Иване именовались все «государевыми холопами» и приближенные р ы б о л е п н о сдерживали дыхание в его присутствии, то современники Василия, сравнивая сына с отцом, находили, что отец все-таки советовался с боярами, и позволял иногда высказывать мнение, несогласное с его собственным. А сын, как выражался Берсень, один из его любимцев, подвергнувшийся опале, не любил против себя встречи, был жесток и немилостив к людям, не советовался с боярами и старыми людьми, допускал к себе только дьяков, которых сам возвышал, приблизивший к себе, и которых во всякое время мог обратить в прежнее ничтожество. Государь, — говорил Берсень, — запершись сам третей, у постели все дела делает. Посещавший Москву императорский посол Герберштейн, оставивший нам п о д р о б н ы е и п р а в д и в ы е о п и с а н и я тогдашних русских нравов и внутреннего быта, также подметил эту черту в Василии. Он не терпел ни малейшего противоречия. Все должны были безмолвно соглашаться с тем, что он скажет. Все были полными рабами и считали волю государя волею самого Бога. Называли государя ключником и постельничем б о ж ь и м в с ё что не делал государь, по их понятию, все это делал сам Бог. Если говорилось о чем-нибудь сомнительном, то прибавлялось в виде пословицы «об этом ведает Бог да государь». Никто не смел охуждать поступков государя, Если что явно было дурное за ним, подданные обязаны были лгать, говорить не то, что было, и хвалить то, что в душе порицали. Так когда Василий сам, лично вовсе не способный к войне, возвращался из похода с б о л ь ш о й потерю, все должны были прославлять его победоносные подвиги и говорить, что он не потерял ни одного человека. Жизнь и имущество всех подданных находились в безотчетном распоряжении государя. Василий не стеснялся присвоивать себе все, что ему нравилось, и вообще в бесцеремонности способов приобретения не только не уступал своему родителю, но даже в ином и превосходил его. Так, например, по возвращении русских послов от императора Карла V он отобрал у них себе все подарки, которые, собственно, им дали император и его брат. Своим служилым людям он большей частью не давал ни пособий, ни ж а л о в а н ь й Каждый должен был отправляться на службу, исполнять безропотно всякие поручения на собственный счет. Только одни дети боярские, люди бедные, получали от великого князя поместье. Кроме того, иным из них давалось денежное жалование, но и то с обязанностью иметь собственное оружие и лошадей. Число детей боярских, которым велся список и разверстка через год и через два, значительно увеличилось против прежнего, так что при Василии их насчитывали уже до 300 тысяч, и большая часть из них довольствовалась одной з е м л е ю не получая денежного жалования. Земля их, данная в пожизненное пользование за всякое упущение по службе, могла быть отнята и отдана другому. В отличие от таких пожизненных участков, называемых поместьями, люди родовитые владели наследственными имениями, называемыми в о т ч и н а м и Но в отношении к произволу государя, собственно, не было различия между тем и другим родом поземельного владения, потому что Василий, положивший опалу на водчинника, лишал его в о т ч и н ы так же легко, как и поместья. Так поступил он с одним из полезнейших людей своих, Дьяком Далматовым. Отправляемый государем к императору Максимилиану, он осмелился заявить, что у него нет средств на п у т е ш е с т в и е За это Василий Иванович приказал отобрать у него все движимое и недвижимое имущество, оставив его наследников в нищете, а самого Далматова заслал на Белоозеро в тюрьму, где он и умер. Впрочем, смертных казней мы не встречаем слишком много при Василии. Он прощал знатных лиц, обвиненных им в намерении учинить побеги. От его времени осталось несколько записей, даваемых князьями Бельскими, Шуйским, Стеславским, Воротынским, Ростовскими и другими, о том, что они не убегут из московского государства. В случае попыток к побегу он брал с них значительные денежные пени, и отдавал провинившихся на поруки другим, которые обязывались платить за того, за кого они поручились. Василий не отнимал у д е л в у своих братьев с е м ё н а Андрея, Дмитрия и Юрия, и даже одного из них с е м ё н а простил, когда тот хотел бежать в Литву. Но при этом Василий не давал братьям ни в чем воли, держал в строгом повиновении, так что они были, наряду с прочими владельцами в о т ч и н и, кроме того, окружал их шпионами, которые доносили ему о каждом шаге братьев. Будучи, по-видимому, расположен и милостив к подданному, он нежданно поражал его опалою, когда тот вовсе не чаял этого. И, с другой стороны, иногда п о д в е р г ш а п а л и вдруг возвращал опальному милость. Таким образом, один из самых приближенных ему людей, Шигона, был несколько лет в опале, а под конец жизни в а с и л и я сделался у него первым человеком. Где Василий видел для себя помеху или опасность, там он не отличался с нисходительностью. Его племянник Дмитрий, сын Ивана Молодого, содержался в строгом заключении и умер в 1509 году, по сказанию летописца, в нужде в тюрьме, хотя духовное завещание, оставленное Дмитрием, показывает, что дядя оставлял за ним в законном владении не только движимое имущество, но и с е л а Не менее сурово поступил Василий Иванович с мужем сестры своей, князем Василием Холмским, неизвестно за что великий князь засадил его в тюрьму, где тот и умер. Таков был по своему характеру преемник Ивана Третьего Василий от отца своего, наследовавший страсть к постройкам и в первые годы своего царствования, воздвигшим в Москве несколько церквей, между ними церковь, Николы Гастунского и Благовещенский собор. Обе церкви поражали современников своею позолотую, серебряными и золотыми окладами икон, а Благовещенский собор своими позолоченными куполами. К последнему примыкал новый дворец, внутри расписанный, открытый для жилья в мае 1508 года. Наибольшее число построек относится к 1514 году. Тогда разом воздвигнут был в Москве целый ряд каменных церквей. В 1515 году был расписан Успенский собор такой чудной живописью, что Василий и бояре его, вошедшие первый раз в церковь, сказали, что им кажется, будто они на небесах. При Василии в начале его царствования окончен был каменный Архангельский собор, и перенесены были туда гробы всех великих московских князей. Но более всего Василий отличился постройками многих каменных стен в городах, где были прежде только деревянные, как, например, в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске. В Новгороде, кроме стен, перестроены были улицы, площади и ряды. В самой Москве выложен был камнем ров около Кремля, а гостиный двор обведен каменную стеною. В августе 1506 года умер литовский великий князь Александр, и смерть его открыла Василию предлог продолжать по отношению к Литве то, что начал отец. Василию блеснула мысль разом достигнуть цели, намеченной родителем. Через своего посланника Наумова он сообщил Елене свои мысли. Нет ли возможности, ч т о б паны польские и литовские избрали на упраздненный престол Польши и Литвы московского государя? В таком случае он даст клятву покровительствовать римскому закону. Наумову было дано поручение передать то же самое виленскому епископу Войтыху, князю Радзивиллу и другим знатным панам. Намерение Василия не удалось. Сама Елена, как кажется, не расположена была содействовать брату. Она известила Василия, что преемником Александра назначен брат его Сигизмунд по воле покойного короля. Василию было досадно, в Сигизмунде он видел себе соперника и искал благоприятного случая, чтобы начать с ним с с о р Случай тотчас представился. Был в Литве знатный и могучий вельможа православного исповедования князь Михаил Глинский. Он был любимец с покойного Александра, носил сан придворного маршалка и имел так много приверженцев между русскими, что возбуждал даже у литовских панов римской веры опасения, чтобы он со временем не овладел всем литовским княжеством. Новый король Сигизмунд не имел к нему такого расположения, как его покойный брат, и не хотел давать ему предпочтение перед другими панами, как делал Александр. Глинский требовал перед королем суда своим заклятым врагом, паном Яном Заберезским. Король медлил судом, явно склоняясь на сторону соперника Глинского. Тогда Глинский сам расправился с своим врагом, напал на него в его усадьбе Близгродно, отрубил ему голову, а вслед затем сделал наезды на других панов, враждебных ему, и перебил их. После такого самоуправства Глинскому ничего более не оставалось, как поднять открытый мятеж против короля, и Глинский начал набирать войско, вступил в союз с м и н г р и г е р е е м и молдавским господарем, а тут, кстати, пришло к нему от московского государя предложение милости и ж а л о в а н ь я со всеми его родными и приверженцами. В Москве знали, что происходит в Литве, и увидели возможность сделать вред Сигизмунду. Михаил Глинский приехал в Москву, Был принят с большим почетом, наделен селами в московской земле и двумя городами, Ярославцем и Медынью. Это послужило поводом к войне между Москвою и Литвою. Война эта, однако, о г р а н и ч и а л а с ь взаимными разорениями и тянулась недолго. С обеих сторон была надежда на татар, и обе стороны обманулись. Литва надеялась на то, что казанский царь Махмет Амин взбунтовался против московской власти. А московский государь надеялся на Мингли-Гирея. Но хотя московские войска действовали против Казани плохо и потерпели неудачу, однако взбунтовавшийся казанский царь м е х м е д Аминь, боясь внутренних врагов, сам п р и н е с повину н ю московскому государю. и Таким образом, Москва со стороны Казани была уже спокойна. С другой стороны, надежда Москвы на Мингли-Гирея не о п р а в д ы в а л а с ь Этот верный союзник в а н а явно охладевал. Его крымские татары безнаказанно делали набеги на русские области. Вообще в это время Крым усвоивал ту хищническую политику, которой следовал постоянно впоследствии. Стравливать между собою Литву и Москву, манить ту и другую своим союзом и разорять волости обоих государств. На этот раз между Василием и Сигизмундом в 1508 году заключен был союз, по которому король отказывался от всех отчин, принадлежавших к н я з ь я м перешедшим при Иване III под власть Москвы, а Глинским словесно позволил выехать из Литвы в московское государство. По окончании этой первой размолвки с Литвою Василий покончил с Псковым. Покойный Иван Васильевич, как мы видели, исподволь приучал Псков к холопскому повиновению, но не уничтожал признаков старинного свободного порядка. По примеру родителя, назначившего в Псков наместников и не принимавшего от Псковичей жалоб на этих наместников, Василий Иванович в 1508 году назначил туда наместником князя и в а н Михайловича Оболенского. Выбравши нарочно такое лицо, которое бы не ужилось со псковичами и, раздражив их, дало повод московскому государю уничтожить псковскую вечевую старину. Этот новый наместник, когда прибыл во Псков, не дал вперед знать о себе, чтобы его встретили со крестами, как всегда делалось в подобных случаях, остановился в загородном дворе так, ч т о псковичи, узнавшие о его приезде, сами нашли его там, привели к Святой Троице, где посадили на к н и ж е н и е по давнему обычаю, и прозвали его по этому поводу Найденом. Наместник на первых же порах возбудил к себе ненависть, стал судить и распоряжаться без воли в е ч а р а с с ы л а т ь по в о л о с т я м своих людей, которые грабили и притесняли жителей, да вдобавок отправил великому князю на псковичей донос, будто они держат его нечестно, вступаются в доходы и пошлины, принадлежащие наместнику, и наносят бесчестие его людям. На первый раз великий князь только отправил к псковичам н р а в о у ч е н и е чтобы они так вперед не делали. Но в сентябре 1509 года Василий Иванович отправился в Новгород и повел за собою значительный отряд войска, состоявшего из детей боярских. Псковичи, услышавшие об этом, стали побаиваться. догадываясь, что государь замыслил что-то против них. Они отправили к нему послов с Челобитную, в этой Челобитной псковичи прежде всего благодарили великого князя за то, что он жалует их и держит по старине, а потом просили оборонить от наместника и от его людей, которые причиняли псковичам обиды. Государь через своих бояр отвечал, «Мы хотим держать нашу отчину псков, как и прежде, по старине». и оборонять ее отовсюду, как нам Бог поможет. А что вы били челом на вашего наместника и на его людей, будто он у вас сидит не по старине и делает вам насильство? Так и наш наместник прислал нам бить челом на вас в том, что вы ему творите б е с ч е с т и е и вступаетесь в его суды и пошлины. Я посылаю своего окольничего и дьяка вопсков выслушать и его, и вас, и управить вас с нашим наместником. Присланные вслед за тем великим князем лица во Псков по возвращении в Новгород донесли государю, что не могли учинить никакой управы между наместником и псковичами. За ними прибыли в Новгород новые псковские послы и били челом избавить их от наместника. Великий князь приказал через бояр сказать такой ответ псковичам. «Жалуя свою отчину Псков, мы велим быть перед нами нашему наместнику». А Псков пусть пришлет к нам людей, которые жалуются на обиды от наместника, мы выслушаем и наместника, и обидных людей, и учиним управу. Когда мы увидим, что на него будет много челобитчиков, тогда обвиним его перед вами. Псковичи, услышавши такое, по-видимому, благоразумное и беспристрастное решение, рассчитали, что чем больше будет жалоб на их наместника, тем больше надежды, что великий князь сменит его. Посадники и бояре, ненавидевшие наместника, оповестили по всем десяти псковским пригородам, ч т о б собирались все, кто только может, в чем-нибудь пожаловаться на наместника и его людей. Пригороды псковские в это время были Изборск, Опочка, Выбор, Врев, в о р о н о ч в е л ь я Красный, Остров, Гдов и Владимирец. Этим воспользовались и такие, которые ссорились не с наместником, а между собою, и отправились к великому князю с жалобами друг на друга. Каждый день пребывало их более и более в Новгороде, великий князь не выслушивал из них никого, а говорил им через своих бояр, копитесь, копитесь, жалобные люди, придет крещение Господне, вот тогда я всем дам у п р а в о Псковичи в простоте сердца ждали крещения и писали в свою землю, чтобы как можно более приезжало челобитчиков с жалобами на наместника. Между тем прибыл сам наместник. Государь выслушал его и поверил ему во всем, или, по крайней мере, в ч е уместным поверить. Наступило, наконец, крещение. Великий князь приказал всем псковичам быть с собою на водоосвящении, и когда по окончании обряда духовенство шло к святой Софии, Великокняжеские бояре крикнули псковичам, «Псковские посадники, бояре и все псковичи — жалобные люди! Велит вам государь собраться на владычный двор, сегодня государь даст вам управу всем!» Все пошли, как было приказано. Посадники, бояре, купцы, вообще люди познатнее и побогаче, так называемые лучшие люди, вошли во владычную палату. а так называемые «молодшие» люди, то есть простые, стали толпою на владычном дворе. Когда уже псковичи перестали входить во двор, великокняжеские бояре спросили, сполна ли все собрались? — Все сполна, — отвечали псковичи. Тогда им провозгласили, — «Поймани есть е и богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси!» Вслед за тем двор затворили и начали поименно переписывать стоявших. на дворе молодших людей, а по окончании переписи развели их по домам и приказали стеречь домохозяев. Тем, которые были во владычной палате, то есть к лучшим людям, вошли от имени великого князя его бояре и дьяки и объявили им, что тогда, как они бьют челом на наместника, другие псковичи бьют челом на посадников, бояр и земских судей и жалуются, что от них людям нет никакой управы. Поэтому следовало бы наложить на них великую опалу, но государь хочет показать им милости, и ж а л о в а н и е если они сотворят государеву волю, снять прочь вечевой колокол и более не быть вечем во б с к о в е а быть во б с к о в е и по пригородам, и держать суд государевым н а м е с т н и к Если ж и вы было им прибавлено, не учините государевой воли, то государь будет свое дело делать, как ему Бог поможет. и кровь крестьянская взыщется на тех, которые презирают государевы ж а л о в а н и е и не творят государевой воли. Невольникам ничего не оставалось делать, как благодарить за такую милость, и они в первый раз назвали себя государевыми холопами. Их заставили еще написать от себя вопсков убеждение исполнить государеву волю. В заключении они поцеловали крест на верность государю и были допущены к великому князю. Василий Иванович принял их ласково и пригласил на обед. Их отпустили свободно в свои помещения, но не велели выезжать из Новгорода до окончания дела. Пожертвовавши свободу и своей земли, они надеялись, что не потеряют своей личной свободы, и думали, что их благополучно отпустят в освоясь. Между тем, в Пскове все скоро узнали.